Литнет и издательская платформа Руграм представляют Детектив Мэт Мёрдок, Эва Баш Текст читает Тася Кум Вместо пролога Октябрь 1933 года Обычное серое утро, дождь барабанищей по крыше, похмелье и дребезжащий звонок телефона. «Мёрдок? Мэтт?» «Это Мэтт, такое интимное, близкое, практически забытое, проникает в самые отдаленные уголки души, вызывая смутное чувство тревоги. Слышу, как на другом конце Бэнкси, мой помощник, едва заметно вздыхает, не решаясь сказать следующее слово, и я его не тороплю». «Тебе пришла телеграмма?» Наконец, произносит он. Твой отец буквально вижу, как в этот момент Бенкси поправляет очки, вытирает нос тыльной стороной ладони, и его слова начинают вылетать пулеметной очередью. Твой отец умер. Мердок. Похороны послезавтра я отправил Марлоу на вокзал за билетами. Тебе что-нибудь нужно? Мэт! молча качаю головой, чувствуя, как земля уходит из-под ног, а во рту становится до противного кисло и сухо. — Спасибо, Бэнкси, — тихо отвечаю я, медленно опускаясь на пол. — Мы с отцом не виделись почти десять лет, и наша последняя встреча была не из тех, о которых вспоминают с улыбкой. Он из кожи вон лез, пытаясь обеспечить мое будущее. Он дал мне образование, выбил место в конторе у мистера Роджерса, даже нашел достойную партию. А я? Наивная юность, соблазны большого города, виски, джаз, страсть, о которой не принято говорить в приличном обществе, яркий свет, сжигающий дотла. В тот день он сказал, что больше не хочет меня видеть. Будто бы мне хотелось видеть себя в тот момент, но теперь его слова сбылись. «Никогда!» «Мы не увидимся больше. Никогда!» До отправления поезда остается пять минут, и вагон постепенно заполняется. Обычно я люблю наблюдать за людьми, Но сейчас лишь нетерпеливо поглядываю на карманные часы, ругаясь про себя, что время тянется так долго. Боковым зрением замечаю, как пассажир в соседнем ряду делает то же самое. Мы киваем друг другу. Он снимает шляпу и начинает обмахиваться ей, не сводя с меня взгляда. Но мое внимание уже занято другим. Напротив садятся две юные красотки. Кружевные перчатки, зонтики, шелковые чулочки так и мельтешат перед глазами, пока они пытаются устроиться. Наконец девушки усаживаются, и начинается извечная игра. Я изучаю их, они меня. В глазах одной сквозит неприязнь, другая, наоборот, смотрит с интересом но, поймав мой взгляд, вспыхивает и отворачивается. Так всегда. Моя жизнь состоит из крайностей. Но как бы мне хотелось, чтобы отец гордился мной и тем, чего мне удалось добиться. Собственное детективное агентство, уважение. Но не тем, кто я есть. Скандальная слава, связи с гангстерами, и я не говорю про мораль, нет. Я действительно не лучший пример для подражания. И все-таки жаль, что он так и не узнал, что моя жизнь не закончилась где-то в грязном притоне, как он предрекал. Мы, наконец, покидаем платформу. Я еду туда, где прошло мое детство, и от этой мысли внутри все сжимается. Больше меня там никто не ждет. Маму я почти не помню. Лишь мимолетный запах ванили и лавандовых духов, мелодичный смех и длинные шуршащие платья. Зато помню старую Бесси, няню-негритянку, и сказки, которые она рассказывала по вечерам, укутав меня в одеяло и покачиваясь в такт тягучим словам. Отца, как он учил ездить верхом и стрелять из ружья, навыки, которые всегда пригодятся любому южанину. Конфедерат до мозга костей, он родился уже после войны, но так и не смог смириться с тем, что мы проиграли Янки. Глаза начинают щипать от нахлынувших воспоминаний, и я резко встаю. В туалетной кабинке достаю из внутреннего кармана пиджака фляжку и резко откручиваю крышку но поднятая рука замирает в воздухе. Мёрдок какого черта? Нельзя! Как бы не хотелось сейчас надраться, делать этого нельзя. Переворачиваю фляжку и наблюдаю, как виски струйкой стекает в мойку. Сожаление приходит практически сразу. чертов сухой закон. Теперь вряд ли найти другое пойло. Если бы только Стэн был рядом. Но нет, этот путь мне, похоже, придется пройти в одиночку. Выхожу на вокзале Мобила Алабама земля болот и аллигаторов. До моего родного Гринбилла еще около часа на автобусе, но прежде чем отправиться туда, захожу в магазин одежды. Нужно сменить поношенные брюки и рубашку на что-то более подобающее случаю. Продавщица воркует в ухо, расправляя рукава. Вам так идет черный цвет, говорит она. Я смотрю на свое отражение и саркастично усмехаюсь. Да, черный цвет как нельзя лучше подчеркивает круги под глазами и бледную кожу. Чувствую себя неуютно в новой одежде. Да еще туфли жмут. Но это неудобство отвлекает от горьких мыслей. У автобуса стоит толпа, обмахиваясь шляпами и газетами. В основном работяги, которые возвращаются домой на выходные, или те, кто ездил в город за покупками. На самом деле Гринбелл та еще дыра. Церковь, муниципалитет, пара магазинов и кафе мисс Дейзилу вот и вся цивилизация. А вон и сама Дейзилу, легка на помине, весело болтает с какой-то пожилой леди, потряхивая седыми кудряшками. Протискиваюсь мимо них в автобус, старательно скрывая лицо под шляпой и сажусь на самое место. Не хватало еще, чтобы меня узнали. С этими старыми кошелками время в пути превратится в вечность. Впрочем, дорога и без того кажется бесконечной. Пытаюсь поспать, но память подсовывает почти забытые картинки и звуки. Шаль, свисающая со спинки кресла и мамин руки, аккуратно вышивающие фиалки пыльная дорога, ведущая к городу, осыпающиеся осколки стекла из окна мисс Дейзи Лу. На центральной площади Гринбелла людей почти нет. Кафе и лавки уже закрыты, и лишь у муниципалитета под раскидистыми кронами вековых деревьев молодая пара выгуливает датского долга. Я засматриваюсь на них, и узнаю малышку Анну и Фрэнки. Помню их чумазыми сорванцами, которые вечно дрались и ругались. А теперь, кажется, ждут пополнения. «Мэдди!» Отвлекает меня от раздумий звонкий голос. «Чёрт!» Оборачиваюсь и попадаю прямо в цепкие руки мисс Лу. «Ты только посмотри на себя!» «Да это же Мэдди, Эбби!» Она поворачивается к своей спутнице и хватает меня за щеки, словно мне десять, и я не на восемь дюймов выше ее. Бормочу что-то в ответ и, вырываясь из объятий, спешу вниз по улице. Испанский мок, свисающий с низких ветвей, едва не касается моей шляпы. «Твой отец!» Доносится вслед, но я уже не слышу. Анна и Фрэнки заинтересованно оглядываются на меня. В окне показывается чье-то лицо и провожает меня взглядом. С Ссутули в плечи сжимаю крепче ручку чемодана. Туфли в конец и истерли ноги, но я стискиваю зубы и иду вперед, стараясь не хромать. Шляпа низко сдвинута на глаза, чтобы никто не увидел предательских слез. Наконец, знакомое крыльцо с белыми резными перилами и плетенной скамьёй, усыпанной листьями. Поднимаюсь по ступеням и едва не сталкиваюсь с мужчиной в домашних туфлях. Он снимает шляпу с моей головы и... «Папа?» не верю своим глазам. «Мэдлин!» шепчет он, прижимая меня к груди. «Папа, но зачем?» Не в силах больше сдерживаться, утыкаюсь носом в его грудь, и мои плечи содрогаются от плача. «А как еще я мог заставить свою блудную дочь вернуться домой?» говорит он, гладя меня по голове, будто ребенка. — Я скучал по тебе, моя девочка.